смеркалось. Очередной пыточный день заканчивался. Лея вновь вернулась с работы, еле передвигая ноги. Сил хватало только на то, чтобы доползти до кровати. Еды было на один зубок, что не могло никак придать силы на завтрашний день. Оставался только восстановительный глубокий сон, которого все так долго жаждали. Гита вновь встретила маму, подбежала к ней и помогла забраться на верхний ярус кровати. Взобравшись, Лея рухнула на кровати, некоторое время просто лежала, не шевелясь. Гита обняла маму сзади, прижалась и погладила по голове своей крохотной ручонкой. Соседки не было, и они развалились на целую кровать. «Мама, я этой женщины не чувствую», — сказала вдруг Гита. «Да, милая, она сегодня умерла на работе. Ей передавила ноги. Мне жаль её, и мне жаль, милая». Как ты переносишь все, что вокруг нас творится? Терплю, мама. Лея посмотрела на косу дочки, от которой уже практически ничего не осталось. Терпи, любимая. Терпи. Лея прижалась головой к груди дочери. Как там наш папа? Она боялась ответа. Ей сегодня объяснили, что это за узкие камеры, в которых недавно поместили четверых взбунтовавшихся заключенных камеры смертников, из которых мало кто выбирался живым. «Он жив, мама. Ему тяжело дышать, но он живой. Слава Богу! Дай Бог ему везение!» С облегчением произнесла Лея, после чего обняла дочку и тут же заснула. Гита не могла спать в эту ночь. Она что-то чувствовала, лежала с открытыми глазами, смотрела на спящую мать и плакала. Гите казалось, что они с матерью и отцом больше никогда не увидятся. Это странное интуитивное предчувствие заставляло ее маленькое сердце обливаться кровью. Она чувствовала смерть, подкрадывающуюся каждому в этом лагере. Перед ее глазами проносились сцены последних секунд жизней всех тысяч людей, которых не станет уже завтра. Она уже не могла сдерживать эту боль и страх. Они просто врывались наружу, разрывая ее душу, выворачивая наизнанку. Детское сердце просто не в состоянии было всё это выносить. Ночную тишину разорвал детский крик, тут же залаяли собаки. В бараке проснулись все. Лея, проснувшись, увидела взгляд своей дочки полный ужаса. Казалось, что душевный крик каждого заключенного прошел сквозь ее сердце и высвободился наружу. Лея обняла Гиту, и они еще долго вместе тихо плакали. Все решили, что девочке приснился страшный сон и снова легли спать. — Мама, мама... — чуть успокоившись, позвала Гита. — Что? Что, любимая? Нужно поставить свечки за всех. За всех, кто был здесь. За каждого. — Да, милая, мы так и сделаем. Когда выйдем отсюда, я тебе обещаю. В этом безжизненном месте Бога нет, но есть и гоньки людских сердец, которые затухают очень и очень быстро. Мама... «Молись, прошу тебя, молись постоянно, призывай нашего Бога, пускай он увидит, как всем в этом аду тяжело. Я молюсь за вас с папой, постоянно, нам больше уже не увидеться Лея прижала дочку к себе. Она тоже это чувствовала, но тут судьбой своей никто не распоряжался, Лея ничего не могла с этим поделать. «У тебя широкое сердце, моя любимая. Таких сердец, как у тебя, нет ни у кого. Ты очень особенная». Ты одна такая на целой планете сама природа тебя наделила таким особым сердцем ты знаешь почему ты родилась такой некрасивый нет нет ты что еще какой красивый неважно как ты выглядишь важно что у тебя внутри какое у тебя сердце главное в человеке не тело а душа в душе ты ангел наша жизнь не способна родить такую красоту А все потому, что сама природа не в состоянии выдержать такой святости, такой ангельской души, как у тебя. эта природа несовершенна, а ты доказательство того, что ангелы существуют. Вы чисты перед Богом и живете в его огромном и широком сердце, и потому тебе дан этот дар, которого нет ни у кого». Лея притронулась рукой к сердцу Гиты и сказала. «От сердца к сердцу. От сердца к сердцу, мама, — ответила Гита. Это была их любимая фраза. «Я рада, что ты у меня есть». Лея уже понимала, что это их последняя ночь, последний разговор. Понимала, что Мойшу она тоже уже не увидит никогда. Лея плакала. Надежда на чудо улетучилась, все разбилось, рухнуло безвозвратно. В эту ночь они обе еще долго плакали и смотрели на друг друга, вспоминая все самое хорошее, что было в их жизни. Потом долго молчали. А после Лея прижала Гиту к себе и стала тихо, на ухо, петь ее любимую колыбельную. Вскоре они забылись глубоким, спокойным и счастливым сном. Но спать им оставалось недолго. Последняя безжалостная ночь промчалась в одно мгновение. Через некоторое время послушался гонг. Гита поняла, что через пару минут уже больше никогда не увидит мать. Лея, проснувшись... В этот раз почувствовала огромный приток сил. За два часа она выспалась, как не высыпалась уже очень давно. Это Гита ночью, глядя на спящую мать, сама того не понимая, отдавала ей свою жизнь. Силу своего, чудного, животворящего сердца. Лея продолжала лежать. Сегодня она не хотела уходить, она смотрела на дочку и понимала, что видит ее в последний раз. «Я люблю тебя, милая». Это все, что она могла сказать. Нет таких слов, которыми можно передать, что она чувствовала в тот момент. Слово «люблю» не могло вместить всех тех эмоций, которые бушевали в ее груди. Лею взяли за руки местные капы и вытащили на улицу. Она успела поймать последний взгляд своей дочки. Угиты в груди все опустело. Она забилась в угол и молча стала смотреть в одну точку. В женский барак вошли эсэсовцы и капо Сара. Наступил день, когда пришли за детьми. Сара подошла к Гите и сказала. «Гита, сегодня твой удачный день. Есть те, кто может помочь тебе и твоим родителям, ты понимаешь?» Гита помотала головой. «Смотри, мы сейчас пойдем к тем людям, которые смогут освободить вашу семью, но для этого ты должна будешь показать свои способности». После этого вас выведут за территорию лагеря, и вы поедете домой. Пойми, все зависит только от тебя. Ты можешь спасти родителей, это ваш шанс. Я помогу вам. Ты согласна?» Гита подняла голову и кивнула, принимая предложение Сары. «Хорошо. Тогда пойдем». Из барака забрали всех детей, посадили в один вагон и куда-то повезли. Гите хотелось верить, что сейчас ее отвезут домой но все ее существо подсказывало, что этого не будет. Доктор Йозеф Менгеле ожидал прибытия поезда в своем кабинете в компании рапорт фюрера концлагеря Герхарда Арно Макса Палича. Палич вернулся из поездки по делам еще вечером. «Ты веришь в то, что тебе рассказала эта жидовка?» — спросил доктор. «Да, факты неоспоримы и проверены». «Девочка обладает некой гиперчувствительностью». «Гипер? Она же урод и к тому же еврейка. Ты же понимаешь, что эти факторы противоречат законам природы и нашим убеждениям». «Да. Поэтому я предлагаю тебе проверить ее способности. Ты в этом специалист, такого экземпляра уверен, у тебя еще не было». «Я на это надеюсь». В дверь постучали. «Да, заходите», — разрешил доктор. Солдаты завели в кабинет Гиту и Сару. Сара понимала, где она находится и кто перед ней, но не этого ожидала увидеть. На столе доктора стояла высушенная голова, а под потолком висела люстра, обтянутая кожей, скорее всего, человеческой. Проследив за ее взглядом, доктор Менгеле фыркнул и убрал голову в шкаф, в котором лежало много других, высушенных частей человеческого тела. В кабинет зашел Тило, помощник доктора Менгеле, Он принес отчеты о проведенных ими опытах. «Ну что, а в двух словах, какие результаты у вчерашних опытов?» Большинство экспериментов, кроме стерилизации и кастрации, прошли неудачно. Многие облученные сегодня утром скончались, также сегодня утром в лагерь поступили новые пациенты. Из них 18 карликов и 6 пар близнецов, в основном румыны и поляки. «Отлично!» «Подготовить их к операции?» «Нет, сегодня я буду занят». «Займемся этим завтра. Скажи другим, чтобы меня сегодня не беспокоили». «Хорошо. Доктор, что-то еще?» «Нет. Оставь нас». Менгли дождался, пока помощник покинет кабинет и продолжил. Гитлер полагал, что содержание умственно отсталых и психически больных людей является лишней статьей расходов для экономики Рейха. «И тратить средства на это бессмысленно». От них всех нужно было избавиться, что мы и сделали, и поставили это на поток. А еще сумели извлечь из этого огромную выгоду. Сегодня миллионы рейхсмарок отправляются из лагеря в столицу. Благодаря нам в экономику Третьего Рейха вливаются огромные суммы денег. Мы строим рейх своими руками. Сам Гиммлер, когда приезжал в последний раз, был удивлен, как мы из ничего умудрились сделать очень прибыльное дело». Все в наших руках. Скоро мы создадим солдат будущего. Хоть для этих опытов и понадобится уничтожить всех евреев, цыган и славян планеты. Что мы и так сделаем?» Сару затрясло от ужаса и понимания, куда она привела Гиту. О докторе, ангеле смерти, по лагерю не зря ходили очень плохие слухи, но ничего нельзя было изменить. «Ты говоришь на немецком?» — спросил у Сары доктор Менгеле. «Да, говорю». И смогу вам переводить все, что будет нужно. — Хорошо. Тогда спроси, как ее зовут. Гита держала голову опущенной и пальцами перебирала косу, считая волосы. Сара перевела ей вопрос доктора. — Гита, — представилась девочка, не поднимая головы. — Ну вот, хорошо, скажи, что меня зовут доктор Мянгеле, и что мы хотим помочь ей и ее семье. Сара перевела. Гита подняла голову, чтобы посмотреть на врача. «Видишь, мы ничего плохого не желаем. Нам нужно тебя исследовать, и тогда ты с мамой и папой сможешь покинуть этот лагерь. Транспорт на улице уже готов. Вы где живете? Куда вас лучше доставить?» Гита молчала. «Они из Западной Украины, из города Ковель», — сообщил Герхард Палич. «Хорошо, отлично. Через сутки вы можете быть уже дома». «Но для начала мне нужно узнать, что ты умеешь. Ты покажешь мне все, на что способна, и больше от тебя ничего не требуется. Ты согласна?» Гита кивнула. но «Ну вот отлично. Проводите девочку в соседний блок, да, и дайте ей поесть». «Будет сделано». Солдаты увели Гиту и Сару. «Пойдем». «Ты должен на это посмотреть», — сказал доктор Герхарду. Что ты хочешь с этим уродом сделать? Мы ее исследуем. Только будь аккуратен, ухмыльнулся Палич. А то твоя слава в лагере растет очень быстро. Ты о чем? Не понимаю. Ты знаешь, как тебя называют? Ты об ангеле смерти? Да. Пускай называют. Только не смерти, а спасение. Благодаря мне Третий Рейх обретет свою истинную плоть. А пока я удаляю с ее тела все волдыри и язвы. И мы будем делать это до тех пор, пока не уничтожим последнего паразита. Это наша святая обязанность. Ну ладно, пойдем посмотрим, что это за выродок такой. Сару Гиту привели в комнату, где на кровати лежала одна девочка. Остальные четыре кровати были пусты. Выходя из комнаты, один эсасовец сказал Саре. «Ты останешься здесь с девочкой». «И будешь переводить все, когда понадобится. Поняла?» Сара кивнула, после чего взяла Гиту за руку и повела ее на свободную койку. Солдаты вышли и закрыли за собой дверь. «Садись. Это твоя кровать. Будешь спать здесь, а я на соседней». Гита села и посмотрела на кровать у окна, на которой лежала прижавшая к себе колени девочка. Лет тринадцать и четырнадцать и почему-то дрожала. Хоть Гита и была замкнута и предпочитала одиночество, но эта девочка ее чем-то привлекла. Она испытывала те же эмоции, что и сама Гита. Гите казалось, что это ее сестра, о которой она раньше не знала. Тут девочка почувствовала чужой взгляд, развернулась и села на кровати, смотря на Гиту. Она что-то пробормотала, кажется, на польском. От бессилия ее голос звучал совсем тихо. «Здравствуйте, вы новые жильцы?» – перевела Сара ответила – «Так, а где все остальные? Ты здесь одна?» — на ломаном польском спросила Сара. «Каждый день сюда приводят новых людей, но никто не задерживается надолго», — поведала девочка. «Почему?» «Я не знаю, их куда-то уводят, и они больше не возвращаются». «Видишь, Гита, их отправляют домой. А ты сколько уже здесь?» «Четыре дня». «Ты одна? Где твои мама и отец?» Девочка опять легла, повернулась к ним спиной и замолчала. Гита прониклась сочувствием к соседке. Подойдя к ней, она аккуратно положила руку ей на плечо. Девочка почувствовала прикосновение и повернулась. Они смотрели друг другу в глаза, и им казалось, что они знают друг друга уже много лет. Гита улыбнулась и принялась гладить девочку по голове. «Меня зовут Гита. А как тебя зовут?» Ей даже не нужен был переводчик. Они понимали друг друга и так. «Чеслава! Чеслава Квока!» Гита видела девочку насквозь. Ее боль и страх. Два дня назад убили мать Чеславы. Гита перестала гладить новую знакомую по голове, положила правую руку ей на сердце и закрыла глаза. Чеслава тоже закрыла глаза и накрыла ладонь Гиты своей. Чувствовалось, что Чеславе становится легче. Ее дыхание успокаивалось. Когда Гита открыла глаза, она заметила, как поменялся цвет лица Чеславы. Бледное оно постепенно разовело и покрывалось румянцем. Чеслава резко открыла глаза. Ей стало очень спокойно. Вся боль, страхи, переживания, все тревожные и печальные воспоминания как будто исчезли. Она чувствовала благодать, исходившую от рук Гиты. Она понимала, что происходит какое-то чудо, прикосновение Бога к ее сердцу, наполнявшее верой и надеждой. Теперь Числава хотела спать. Она плавно убрала руку с ладони Гиты, завалилась на бок и заснула. Сара, наблюдавшая за происходящим, понимала, что эта девочка от Бога, а она привела ее в западню, в кровавые лапы ангела смерти. Саре стало не по себе, она тоже повернулась на бок на своей кровати и, закрыв глаза, про себя начала читать молитву, хотя понимала, что спасти Гиту уже не удастся. Не думала Сара что в таком месте у нее проснется совесть, которая начнет ее душить, не давая спокойно заснуть. Зимний день пролетел очень быстро для тех, кто сильно не утруждался. Тем же, кто уже практически падал от усталости, день показался бесконечным. Время просто стояло на месте. Офицер, еще утром закрывший затворку, через которую поступал воздух в камеру смертников, забыл ее открыть через пару часов, как обычно. Мойша заметил, как голова соседа спереди упала на грудь и больше не поднималась. Его тело потихоньку остывало. Их осталось трое. Но в этом был и плюс. Теперь на одного человека меньше потребляло воздух. Его должно было хватить на большее время. Наутро Мойша был единственным живым в камере. Он понимал, что жив благодаря занятиям плаванием в молодости. Развитые легкие позволяли ему очень долго держаться под водой. Внезапно послушался какой-то звук наверху у окна, после чего в камеру стал поступать воздух. Мойша принялся жадно глотать его, как единственную благодать, о которой можно было мечтать в тот момент. Наверху стоял офицер. Тот самый, который забыл вовремя открыть отверстие. Он подозвал к себе ефрейтора. «Достаньте заключенных из этой камеры!» «Они давно уже все мертвы, прикажите отвести их на сожжение». «Слушаюсь, Унтерштурмфюрер». Вскоре все трупы были вытащены двумя участниками зондеркоманды, осуществлявших зачистку камер. Они извлекли и Мойшу. «Один живой!» — сказал один из зондеркоманды. «Как живой?» «Они же уже здесь больше суток, это невозможно!» — удивился Ефрейтор. «Да-да, еще шевелится». «Поднимите его и поместите в соседнюю одиночную камеру, пускай пока побудет там». «До моих дальнейших указаний!» Мойшу подняли и перенесли в соседний карцер. Подземную камеру там обычно держали только тех, кого должны были расстрелять. Сквозь полуобморочное состояние Мойша разглядел пыточный двор, где заключенных мучили и расстреливали. Он понял, что именно они слышали, находясь в тесной камере, когда эсэсовцы стреляли каждые несколько минут. Тихо становилось, вероятно, только тогда, когда с места расстрела оттаскивали трупы. Между блоками находилась та самая стена смерти, где приводился в действие приговор. «Завтра решат, что с ним делать!» Мойша пролежал в камере до вечера. Очередной день заканчивался. Он лежал на полу и даже не пытался подниматься. Он плакал, как ребенок. Плакал и молился. Мойша не понимал, как в XX веке возможно такое. За всю свою историю человек так и не стал гуманней Человек не менялся. Все было лишь одной видимостью, маской, за которой скрывалось первобытное существо. А в душах, в сердцах была такая безжизненная бездна, от которой веяло только чудовищной дикостью и смертью. Не Неумеющее чувствовать сердце не могло вмещать в себя хоть какую-то мораль, глубинные корни которые рождали святую совесть и нравственность. Бесподобие Божьего человек напоминает только чудовищное, дикое, первобытное создание. Сколько сукиных детей выскочило из ада на нашу грешную землю через портал, который был открыт прямо здесь. Мойша не понимал, как черные дыры в человеческих сердцах могли материализовывать всю жуть ада. С этими мыслями он заснул. Ночью ему приснился Иисус Христос. Он пришел в камеру и сел рядом. «Не плачь, Мойша. Вы не одни. Я с вами везде и всегда. О том, что вы переживаете здесь, вы не вспомните в Царстве Небесном. Я жду вас у врат туда. Вашим мукам приходит конец. Скоро вы все встретитесь». Мойша зарыдал, бросился к ногам Христа, крепко-крепко их обхватил, и постепенно заснул у этих ног. Утром он проснулся в хорошем настроении, совершенно спокойный. Вспомнив сон, Мойша поблагодарил Бога, подобрал с пола какой-то камушек и стал рисовать на стене. Он изобразил себя, обнимающего ноги Христа. Закончив картину, Мойша сел и стал дожидаться своей участи. Только в этот раз ему не было страшно. Теперь он был готов плюнуть в лицо самому дьяволу. В карцер вошли несколько солдат. Один офицер принялся пристально рассматривать выжившего. Это был Шуцхофтлагерфюрер концлагеря Освенцим Ганс Аумайер, которого боялись все из-за его жестокости. Он был из тех, кто поставил на поток массовые расстрелы у Черной Стены Смерти, отправлял людей в газовые камеры без суда и следствия, а также проводил показательные пытки в бункере блока номер 11, там, где сейчас находился Мойша. Ганс смотрел на еврея, которому чудом удалось спастись, но он не верил в чудеса. «Откройте дверь!» — приказал Ганс солдатам. Войдя в камеру, он осмотрел все вокруг и заметил рисунок на стене, которого еще недавно не было. «Художник, любишь рисовать?» На луманом русском спросил Ганс. «Да, люблю рисовать. У меня талант. От Бога». «Бога? Какого Бога? Того, которого ты нарисовал на стене? Где твой Бог? Почему он тебе не поможет? Он здесь никому не может помочь. Здесь наша территория. И властью нам данной мы будем истреблять вас, верующих. Уничтожим всех до единого и покроем вашим пеплом землю» пока на Земле не останется только высшая, арийская раса, раса избранных. Моши долго терпел этот абсурдный монолог, но не выдержал. «Высшая раса? Если бы ты знал, что не существует рас на Земле, не важен цвет кожи, у всех сердце одинаковое, и только по нему определяется, человек ты или выродок, вам, отродьям, этого никогда не понять!» Ганс пришел в бешенство, Он ударил Мойшу по лицу и, когда тот упал, принялся пинать его ногами. Через некоторое время, успокоившись, он достал пистолет, чтобы застрелить еврея, но в последний момент передумал. «Повесить его на столбе! Вечером я лично с ним покончу!» Мойшу вытащили из камеры и потащили полуживого на улицу, где находился пыточный столб. Крюк на этом столбе висел довольно высоко. Мойшу завели руки за спину и в таком положении подвесили на крюке. От боли он потерял сознание. Приближался вечер. В комнату, где расположились Сара и Гита, вошли двое солдат и один врач. Он обвел всех взглядом и показал рукой на только что проснувшуюся Числаву. Эсэсовец поднял девочку с кровати и потащил к выходу. Уже перед самой дверью Числава оглянулась. Гита уловила ее последний взгляд. «Дзенкуе», — сказала Чуслава, ее тут же вывели в коридор. «Она сказала спасибо», — сообщила Гита сари «За что, Гита? Теперь ей не будет больно. Ты о чем? Ее сердце теперь спокойно и не будет чувствовать боли, когда врачи его остановят. Ты это видишь? Я это чувствую». Через некоторое время Гита вскочила с кровати и забилась в угол комнаты. Ей было жутко страшно. Она очень сильно прижала колени к груди. Гита видела, как Чеславе делают укол в сердце. Без малейшего сожаления вводят туда яд. Гита чувствовала, как это детское сердце останавливается. Уже мертвую Чеславу вынесли на улицу и бросили в кучу других трупов, которые потихоньку сжигали. Гита заплакала. Она поняла, что отсюда можно выйти только с дымом. Эсэсовцы вылили на Мойшу ведро воды, чтобы он очнулся. Сквозь полуприкрытые веки он видел перед собой чью-то тень. Мойша с трудом открыл глаза, смутная тень оказалась тем самым офицером, который приказал повесить его на столб. «Ну что, очнулся? Жидовская морда!» Офицер вытащил пистолет из кобуры и махнув им, приказал снять Мойшу со столба. Отвязанный, Мойша рухнул на землю, ноги его не держали. Солдаты подняли его с земли и потащили к специальной стене. Офицер медленно подошел к нему и произнес. «Сейчас твое сердце получит пулю, а те, кто принадлежит высшей расе, унаследуют землю на тысячелетия, так как она принадлежит только нам. На вашем прахе мы построим наш рай, наше вечное царство Третьего Рейха!» «Знаешь, что я хочу тебе сказать?» Вчера ночью ко мне приходил тот, кого ты так яро отрицаешь. Он существует. А за весь ад, который вы тут устроили, вы будете отвечать. Таких, как ты, ублюдков, в первую очередь нужно было стерилизовать. И матерей ваших, и отцов, чтобы земля больше никогда не рождала таких выродков, как ты. Ганс поднял пистолет и выстрелил. Он стрелял до тех пор, пока не опустошил всю обойму, после чего яростно приказал дать ему еще одну. Он вытащил из кобуры соседнего офицера пистолет и продолжил стрелять, выпустив очередную обойму в самый центр сердца, в то, во что так верил этот еврей. Гита вдруг вскочила с места и громко закричала. Ее безумный взгляд напугал Сару. Она подбежала и обняла Гиту. Девочка ревела, она чувствовала отца, чувствовала, как остановилось его сердце. Она хотела спрятаться, забиться в какой-нибудь угол, лишь бы ее больше никто и никогда не трогал. Ей нужно было замкнутое пространство. Сара крепко сжимала гиту в своих руках. Она тоже плакала, пропитавшись горем ребенка. Сара чувствовала себя другой, любящей матерью, готовой на все ради своего дитя. Она попала в концлагерь вместе с дочкой, которую сразу отправили в печь. Сара проживала этот момент вновь и вновь. Теперь она понимала Гиту, как никто другой. Они просидели, обнявшись, пока в комнату не вошли Йозеф Менгеле, «Ангел смерти», как его называли в лагере, главный врач женского лазарета для заключенных доктор Бруно кит врач Гейнс Тило, а также несколько офицеров СС, в том числе тот самый Герхард Арно Макс Палич, с которым... Договаривалась Сара. Когда они вошли, то увидели Сару и Гиту, лежащими на полу в обнимку. Менгеле подошел к девочке и поднял ее с пола. Сара быстро встала сама и замерла, опустив голову, готовая переводить. «Почему вы лежали на полу? Тут же много пустых кроватей!» Сара, не поднимая головы, ответила. «Девочке приснился страшный сон. Я ее успокаивала». менгели подошел поближе к Гите и спросил. «Что тебе приснилось, девочка?» «Умер мой папа. Его убили», — сквозь слезы ответила Гита. Менгеле подал офицерам знак, чтобы они проверили информацию. Палич вышел из комнаты, а доктор Менгеле продолжил расспрашивать. «Как он умер?» «Ему было больно в сердце, после чего оно остановилось». Гита продолжала захлебываться слезами. «Не плачь. Давай присядем». «У тебя еще осталась мама? Она ведь жива?» Менгели присел рядом и обнял Гиту за плечи. «Да-да, она сейчас на работе». «Вот видишь, жива пока, но надо спешить, а то и за ней могут прийти и тогда». «Нет, прошу вас, помогите маме, я сделаю все, что нужно». «Хорошо, Гита, только надо спешить, а то времени у нас вообще нет». В этот момент вернулся Палич и качнул головой, давая понять, что Гита говорит правду. Ее отец действительно убит. Герхард подошел к доктору и тихо прошептал на ухо. «Его только что застрелили. Прямо в сердце». Менгеле понимал, что видеть эта девочка никак не могла. Она не выходила из комнаты. Тогда доктор спросил Гиту. «Откуда тебе известно, что папа мертв?» «У меня с ним связь. Я его постоянно чувствую». «И маму тоже?» «Да, и маму, и всех людей, которые находятся здесь». Врачи переглянулись. То, о чем говорила девочка, было феноменальной аномалией. Они не могли не принять это, не объяснить с научной точки зрения. Некая особая форма гиперчувствительности, с которой они раньше еще не сталкивались. Да, конечно, они проводили опыты на эту тему, проверяя предел человеческой боли, замораживая части тела, облучали людей... Вживую осуществляли различные операции, во время которых пациенты часто умирали. «Твоя гиперчувствительность может спасти тебя и твою маму, а также Сару, если ты будешь делать все, что мы тебе скажем. Ты согласна?» «Да», — тихо согласилась Гита, даже не поднимая головы. «Тогда хорошо. Завтра утром и начнем, а я распоряжусь, чтобы сегодня сюда доставили твою маму. Хорошо?» Гита кивнула. Получив нужный ответ, врачи вместе с солдатами покинули комнату. По пути в кабинет Бруно Кит и Йозеф Менгеле обсуждали произошедшее. «Что вы собираетесь испробовать на девочке?» — спросил Бруно. «Очень странно. Такие врожденные пороки, ужасные дефекты и такая гиперчувствительность. Это как-то противоречит законам природы, вы не находите? Если такие уроды, да еще и евреи...» обладают такими возможностями, а мы с евгенической программой Т4 уничтожили уже десятки тысяч таких, не будет ли в будущем Третий Рейх сожалеть об этом? В природе еще много неизученных аномалий, и наша задача в этом разобраться, поэтому я лично займусь этой девочкой, мы выясним, это уникальная способность или просто дефект психики, а никакая не гиперчувствительность. Вечером вместе с отрядом женщин Лея возвращалась в барак с работы. Но внезапно они поняли, что идут не в ту сторону. Все насторожились и стали смотреть по сторонам. Их вели прямо к газовым камерам. Все начали замедляться. Никто не хотел идти в этом направлении. Беспокойство росло, женщины начали громко возмущаться. «Нас ведут на бойню! Нас ведут в газовые камеры! Молитесь!» Немцы, увидев, что женщины замедлились, Стали подгонять их, колотя прикладами по спинам. шналя шналя Напуганная Лея, зажатая со всех сторон такими же до смерти перепуганными женщинами, молилась про себя, закрыв глаза. Она расслабилась, и людской поток просто нес ее вперед. В этот момент Лея думала не о себе. Она переживала за дочку. Их связь была настолько сильная, что Эгита могла не выдержать смерти матери. Также она понимала, что больше никогда не увидит любимого мужа. Потихоньку толпа женщин подошла к зданию, где располагалась газовая камера. Они не знали, что в концлагерь уже ехал очередной эшелон со свежими евреями из Польши и Румынии. Поэтому начальник решил уничтожить старых заключенных и заменить новыми. Их просто списали. У входа в газовую камеру их ждали немцы с лающими собаками. Женщин, как скот, загнали в помещение, нанося жесточайшие удары палками. Их было примерно человек двести. Камера не была рассчитана на такое количество людей, их буквально утрамбовали туда. Не хватало ни места, ни воздуха. Внутри камеры было на удивление тепло, особенно после февральского холода. Женщины стояли, прижавшись друг к другу, и практически не дышали. Напуганные до смерти, они плакали и молились. Внезапно погас свет. Ужас проник в каждое женское сердце, наступила минута тишины и ожидания. Через несколько секунд... На крыше послышались шаги, после чего открылся люк. Его отодвинули двое эсэсовцев в противогазах. Все смотрели вверх, все еще надеясь, что это какая-то дезинфекция от всяких паразитов и вшей. Через открытый люк были видны звезды. Казалось, что их сейчас освещает весь Млечный Путь. Его можно было рассмотреть очень хорошо. Вдруг показалось, чья-то тень была видно как около люка положили мешок, который слегка свесился вниз. Прямо в проем. Потом мешок надрезали. И из него что-то посыпалось на головы тех женщин, которые стояли перед этим отверстием, после чего люк быстро закрыли и стало совершенно темно. «Это газ! Это гранулы газа! Ядовитый газ! Не дышите!» Лея набрала в легкие побольше воздуха и задержала дыхание. Она закрыла глаза и продолжала молиться. Она понимала, что воздуха в легких всего лишь на одну-две минуты. Это были те самые минуты жизни, которые ценились больше всего на свете. Время как будто бы замерло, но биение сердца — нет. Оно продолжалось биться, расходуя драгоценный воздух. Со всех сторон слышались вопли и крики. Лея только сильнее жмурилась. Крики постепенно стихали. Лея не знала, сколько времени она уже не дышит. Вдруг наступила полная тишина. Лея со страхом открыла глаза и увидела, что вокруг уже все мертвы. Но продолжают стоять, потому что некуда упасть. Лея, видя испарение, уже понимала, что это смертельный газ. По щеке покатилась слеза. Она открыла рот и сделала глубокий вдох. Закашлялась, с кашлем выдыхая последний живительный воздух из легких. В глазах потемняло. Лея потеряла сознание, через несколько секунд ее сердце остановилось. Навсегда. По лагерю разнесся детский крик, разрывающий эту жуткую тишину. «Мама!» В эту ночь Гита спала под кроватью. Утром ее разбудил звук хлопнувшей двери, но она продолжала лежать неподвижно, прижав ноги к груди и сжимая их, что из силы. В комнату вошли врачи. Менгеле уже знал о гибели матери девочки. Ему об этом доложили еще вечером. Он знал, что всех женщин из предыдущей партии евреев отправили в газовую камеру. Менгеле был зол. Он этого не предвидел и понимал, что совершил ошибку. Надо было сразу послать за матерью гиты. Тогда девочка была бы более сговорчивой, и эксперимент можно было провести так, как нужно. Но делать было нечего. Опыт будет проведён сегодня. Менгелев всерьез настроился заглянуть внутрь этой еврейки с явным монголизмом и невероятной способностью. Интересно, — подумал он, — знает ли она, что случилось с матерью? Если нет, тогда это никакой не дар, а случайность. — Гита! — Слышишь? Ты где? — позвал доктор. «Давай, вылезай из-под кровати, пойдем, нас сегодня ждет то, о чем мы договаривались вчера. Потом вы с мамой поедете домой». Сара присела около кровати Гиты и сделала вид, что переводит. «Гита, не вылезай оттуда. Эта фашистская морда хочет отправить тебя в лабораторию и ставить над тобой опыты». Гита продолжала лежать неподвижно и не отвечала ни на чьи слова. Палич, стоявший в стороне, знал, что на русском значит «фашистская морда». Он подошел к Саре, швырнул ее от кровати, вытащил в коридор и начал пинать ногами. Менгеле вышел за ним. «Что ты делаешь? Она мне нужна как переводчик!» «Это жидовка! Назвала вас сейчас фашистской мордой! Они в сговоре! Теперь она ничего не переведет больше! Я пристрелю ее прямо здесь!» Менгеле доверял Паличу и больше не вмешивался, потому что знал, что тот все сделает правильно. Палич достал пистолет и навел его на Сару. Это твой последний шанс, жидовка. Или ты сейчас переведешь девчонке все, как положено, или тебя унесут отсюда мертвой. Считаю до трех. Раз. Два. Жизнь Сары висела на самом тоненьком волоске, но ее в этот момент уже ничего не беспокоило. Она полюбила Гиту, как свою дочь, и предавать ее больше не собиралась. Сара встала, подошла к эсэсовцу и плюнула ему в лицо. Прозвучал выстрел. Тело Сары упало на пол и больше не шевелилось. Гита под кроватью вздрогнула от звука выстрела. «Взять еврейку, доставить ко мне в хирургические и приготовить к операции!» — приказал доктор Менгеля. Гиту насильно выволокли из-под кровати и повели по коридору в лабораторию. Там уже лежала беременная женщина. Гиту положили на соседнюю койку и привязали ремнями руки и ноги. В этот раз она уже ничего не боялась — предчувствуя свою смерть, и смотрела, как у женщины принимают роды. Гита чувствовала биение новорожденного сердца и страх матери. Вытащив ребенка из утробы, врачи понесли его в соседнюю палату. Крик новорожденного был очень громким. Женщина едва смогла поднять голову, чтобы хоть краем глаза увидеть свое дитя. Через пару секунд за стеной послышался звук погружаемого в воду тела. Крик ребенка стих. Мать заплакала. Сложно было представить, как в двадцатом веке можно утопить ребенка, как котенка, без какого-либо сожаления. Каким непробиваемо бесчувственным, бесчеловечным и жестоким нужно было быть чудовищем в шкуре человека. Гита чувствовала, как остановилось сердце новорожденного. Она уже даже не плакала, чувствуя боль всех сердец, находящихся в этом проклятом месте, в аду на земле, причувствуя свою смерть Напоследок она пыталась облегчить страдания окружавших ее людей. Она отдавала мучавшимся людям последние живительные силы. Было слышно, как убитая горем женщина на соседней койке успокаивается, чувствует умиротворение. Гита чувствовала, как боль покидает тех, кто лежал сейчас в соседних палатах. Теперь она знала. Бог не просто так привел ее сердце в это место. Она была сильной и могла вынести боль всех страдающих. Такое крохотное сердце ребенка, но такое по-ангельски мужественное и святое. В палату вошли врачи и начали готовиться к операции. Помощник доктора Менгеля перебирал медицинские инструменты. Медсестры привезли марли и бинты. Гиту положили на хирургический стол под огромную лампу, слепившую глаза. Тут вошел готовый для операции доктор Менгеля. Ему надели маску на лицо, и он подошел к хирургическому столу. Он собирался вскрыть девочке грудную клетку и черепную коробку и посмотреть, как работают живые сердце и мозг. Гита ввела всех взглядом и закрыла глаза. Она расслабилась и успокоилась, погрузившись в свой внутренний придуманный мир, где ее встретили дивные вымышленные животные. Жираф по имени Африка, зайчик-снежок, бегемот-брюшко и львенок-мохнатик, а также отец, мама. «Иисус Христос». Гита радостно побежала им навстречу, чтобы обнять. Она была счастлива, как никогда. «Доктор, девочка не дышит?» «Как не дышит?» Он приложил ухо к ее груди. Сердце действительно не билось. Гита сама остановила свое сердце. Эта жизнь была слишком жестокой и чуждой ей. Она не предала свое сердце. Она верила... И эта вера творила настоящие чудеса, поскольку находилась в великом сердце Господа, там, где ее отчий дом, там, где нет войн, насилия, мук, там, где вечно светит солнце. Гита шла по широкой светящейся дороге из чистого солнечного света, держа за руку родителей. Они шли к солнцу, а за ними шли миллионы погибших во всех концлагерях, мирных жителей, ставших жертвами всех войн на земле. Старики и дети, среди которых была Ичислава Квока, идущая под руку с мамой, новорожденный малыш, лежащий на руках, умерший вслед за ним матери. Следом шли все погибшие войны, и не было видно конца этой людской реке. Все они шли к Богу, и перед ними давно уже были распахнуты врата рая, где их давно ждали семьи, ангелы, архангелы и их собственные, любящие боги.